Глава 9 Сдвиги Варшава, ноябрь 1941 года. Лидер подполья Стефан Равецкий получил донесение Витальда об отравлении газом советских военнопленных. Ни он, ни Витальд не знали, как реагировать на такой поворот событий. Безусловно, все, что творили нацисты в Аушвице, противоречило международному праву. Но Равецкий не видел связи между убийствами заключенных в лагере и репрессиями в отношении еврейского населения Варшавы. Немцы согнали еврейскую общину города численностью 400 тысяч человек в гетто, и тысячи людей каждый месяц умирали там от голода и без медицинской помощи. Люди Равецкого сообщали, что нацисты проводят массовые расстрелы евреев на оккупированном Германии и востоке Польши. Однако Равецкий рассматривал эти факты как отдельные проявления антисемитизма, не понимая, что это начало кампании массовых убийств. Массовое отравление в Аушвице казалось исключительным событием, и соратники Равецкого предположили, что газ – это какое-то новое оружие, которое испытывают перед применением на фронте. Планы нацистов сделать лагерь главным пунктом содержания советских военнопленных – свидетельствовали о том, что немцы будут использовать советских людей в качестве рабов, так же, как и поляков. Равецкий записал донесение Витальда и передал документ своему лучшему курьеру, Свену Норману. Это был степенный швед 54 лет, который руководил польским филиалом шведской электротехнической фирмы в Варшаве. Норман презирал нацистов за все, что они учинили в городе, который стал ему родным. Он считал, что, как сторонний наблюдатель, обязан сообщить об увиденном. Швеция соблюдала нейтралитет в войне, и Норман мог свободно перемещаться между Варшавой и Стокгольмом. Это делало его идеальным курьером. Равицкий регулярно встречался с Норманом в ресторане у Эльной Гистет в центре города. Там они всегда могли рассчитывать на надежность хозяйки, приличную трапезу из продуктов с черного рынка и пиво, скрытно подававшееся в бумажных стаканчиках. В середине ноября Норман выехал в Берлин. В чемодане с двойным дном он вез свернутую в рулон микропленку с докладом о массовом отравлении. Один такой рулон, изготовленный с помощью фотоаппарата с микроскопической линзой, мог содержать 2400 страниц донесений, которые невозможно было прочесть невооруженным глазом, что давало определенные преимущества в случае попадания пленки к врагу. Норман громко объявил попутчикам в поезде, что восхищен национал-социализмом. В берлинском аэропорту Темпельхоф он без проблем сел на Дуглас, летевший в Стокгольм. Несмотря на давление Германии, Польша не закрыла свое дипломатическое представительство в шведской столице. Скорее всего, Норман передал микропленку в польское представительство – чтобы ее отправили секретным почтовым сообщением, которое англичане организовали вдоль северной оконечности Норвегии до авиабазы «Леучерс» близ Сент-Андруса на побережье Шотландии. Оттуда донесение было доставлено в Лондон, где его проверили уполномоченные лица. В конце ноября донесение попало в офис польского лидера Владислава Сикорского в отеле «Рубенс». Донесение прибыло в Лондон в тот момент, когда у британских чиновников начало формироваться собственное представление о зверствах нацистов в Советском Союзе. Вторжение нацистов в Британию пока откладывалось, и хотя Люфтваффе продолжали наносить авиаудары по британским городам, бомбежки были не столь интенсивными. Лондонцы робко заговорили о том, что гроза миновала, но Черчилль знал, он на волоске от войны. «Каждую неделю войска Гитлера орудуют в дюжине стран», сказал Черчилль по радио 3 мая 1941 года. По понедельникам он убивает голландцев, по вторникам норвежцев. В среду у стены стоят французы или бельгийцы. По четвергам должны страдать чехи, а теперь в его отвратительный список казней добавились сербы и греки. Но всегда, каждый день в этом списке – поляки. Такие публичные заявления Черчилля отвечали принятой риторике о жестокости немцев и были призваны напомнить британцам о необходимости продолжать борьбу с Гитлером. Но Черчилль знала о том, что нападение Германии на СССР в июне 1941 года ознаменовалось коренным сдвигом в характере зверств нацистов. Британские шифровальщики в блетчли парке прослушивали сигналы, которые немцы посылали с помощью шифровальных машин «Энигма». Эти устройства механически шифровали сообщения с помощью роторов. Немцы были настолько уверены в том, что шифр «Энигмы» нельзя взломать, что редко его меняли. Но польская разведка смогла сделать копию ранней версии шифровальной машины и передала ее британцам в 1939 году. В конце июня 1941 года шифровальщики начали перехватывать радиосообщения, которые военизированная полиция направляла в Берлин. В сообщениях указывалось число расстрелянных немцами евреев, партизан и коммунистов. Цифры были настолько шокирующими, что британские аналитики усомнились, верно ли они поняли расшифрованные сообщения. «Вызывает сомнение тот факт, что все те, кого казнили как евреев, являлись таковыми», писал один из аналитиков. Очевидно, многие из них не были евреями, но поскольку в этой графе содержатся самые большие цифры, это подтверждает, что для руководителей Рейха принадлежность к еврейской нации служит наиболее приемлемым основанием для убийства. К концу августа 1941 года Черчилль знал, что нацисты планируют беспрецедентное по масштабам уничтожение евреев. Но Черчилль, как и Равецкий, не воспринимал действия Германии как геноцид. Черчиллю было известно о военной нацистской политике, направленной против немецких евреев, и об угрозах Гитлера заставить евреев заплатить за войну. Но он не связывал эти нацистские лозунги со сводками, поступавшими из Советского Союза. Черчилль, выступая 25 августа на BBC, заявил, «Немецкие полицейские хладнокровно казнили десятки тысяч, буквально десятки тысяч русских патриотов, которые защищали свою родную землю. Мы стали свидетелями преступления, к которому нет названия». Речь Черчилля перепечатывали разные издания, однако было очевидно, что привлечение общественного внимания к массовым убийствам – непростая задача. Черчилль не стал упоминать о том, что многие из убитых были евреями, возможно, стремясь скрыть истинные причины жестокости нацистов. Позицию Черчилля разделяли и некоторые политики. Они считали, что, делая упор на страданиях евреев, спровоцирует рост антисемитизма в Великобритании, что в свою очередь свидетельствует об их собственном великосветском расизме. Председатель Объединенного разведывательного комитета Виктор Кавендиш-Бентинг скептически отнесся к этим фактам, несмотря на то, что был одним из немногих чиновников, имевших доступ к перехваченным немецким радиосообщениям. Когда он узнал из советских источников о массовом убийстве 33 тысяч евреев во враге Баби-Яр под Киевом в конце сентября, Он назвал это сообщение плодом славянских фантазий и сослался на то, что во время предыдущей войны Британия сама с различными целями распускала слухи о зверствах и ужасах. В заключение он сказал «Не сомневаюсь, что в эту игру играют очень многие». Он считал, что со зверствами нацистов, если таковые вообще происходят, лучше всего разбираться в конце войны. Скорее всего, антисемитизм сыграл определенную роль в коллективной неспособности британского правительства осознать и принять доказательства злодеяний нацистов. Но следует учитывать и масштаб, и беспрецедентность этого преступления в мировой истории. После войны теолог из Нидерландов Вильям Виссертхуфт писал, «Люди не находили места в своем сознании для такого немыслимого ужаса, У них не было недостаточного воображения, недостаточного мужества, чтобы осознать это. Куфт сделал вывод, что они жили в сумерках между знанием и неведением. Было ясно, до тех пор, пока британские официальные лица не признают реальность массовых убийств, либо под весом накопившихся улик, либо в результате внезапного приступа сострадания, нет никаких шансов на то, что сумерки рассеются. Между тем, шансы обратить внимание британского правительства на зверства нацистов и на Аушвиц в том числе были у польского лидера Сикорского. Летом 1941 года польское правительство в изгнании, в основном опираясь на первое донесение Витальда, опубликовало англоязычный отчет о концлагере в правительственной газете, выходившей раз в две недели. Британское правительство позволяло полякам распространять материалы но воздерживалась от публичной поддержки их выводов и советовала редакторам газет не обсуждать эту тему. В памятке британского Министерства внутренних дел отмечалось, «ужастики, вроде историй о пытках в концлагере, противны нормальному разумному человеку. Некоторое количество ужаса необходимо, но его следует использовать очень дозированно и связывать только с ущемлением прав бесспорно невидных людей» но не с агрессивными политическими противниками, и не с евреями. Британские газеты еще не публиковали подробностей о концлагере, и население по-прежнему скептически относилось к историям о жестокости нацистов. Сикорский, в надежде ускорить принятие решения о бомбардировке немецких объектов в Польше, пытался убедить британцев сделать развернутое публичное заявление, осуждающее зверство нацистов. Однако Министерство иностранных дел Великобритании не торопилось одобрять просьбу Сикорского, расценив ее как попытку отвлечь силы союзников от основных военных действий. Но как раз в тот момент, когда Сикорский, казалось, потерпел неудачу, президент США Франклин Рузвельт выступил с речью и заявил, что Германию ждет страшное возмездие за военные преступления во Франции. Речь Рузвельта была воспринята как сигнал того, что США готовятся вступить в войну. Черчилль, желая угодить американцам, выступил с заявлением о том, что теперь одной из главных целей войны является судебное преследование за военные преступления. Министр иностранных дел Великобритании Антони Иден поспешно согласился провести в январе конференцию по военным преступлениям, где будет представлено совместное заявление Польши И Чехии. Сикорский постарался максимально использовать появившуюся возможность. Он подготовил для конференции сборник донесений о преступлениях нацистов под названием «Черная книга Польши». Материалом из первого доклада Витальда отводилось видное место в описании концентрационного лагеря. Авторы книги в основном уделяли внимание преступлениям нацистов против поляков. Кратко описывалось обращение с польскими евреями в гетто — Но ничего не говорилось об убийствах евреев на территории Советского Союза. Это могло вызвать дискуссию о роли поляков в ряде убийств. Не упоминалось и об отравлении газом советских военнопленных в Аушвице. Но Сикорский был уверен, что книга сыграет важную роль в его кампании за бомбардировку лагеря. Надежда Сикорского на помощь союзников обрела более реальные очертания, когда в войну вступили США. Это случилось после нападения Японии на базу Тихоокеанского флота США перл харбор 7 декабря 1941 года. Теперь у британцев была поддержка, и Черчилль мог начать планировать совместное вторжение на континент уже в следующем году. На конференции в Вестминстере собрались представители всех стран-союзниц. 11 января министр иностранных дел Великобритании Иден Посол США Драксель Бидл и его советский коллега, а также ряд официальных лиц из других правительств в изгнании, заслушали вступительную речь Сикорского. В ней он пытался показать – союзники должны сплотиться, чтобы разобраться с преступлениями нацистов и определить принцип возмездия. «Пусть для всех, кто творит злодеяния в отношении гражданского населения в наших странах, «Это будет предупреждением о том, что их ждет наказание», сказал Сикорский. «Это также должно стать искрой надежды для миллионов людей, находящихся в оккупированных странах. Теперь они узнают, что агрессоры будут наказаны». Собравшиеся не пришли к единому мнению относительно того, какую форму должно принять возмездие. Но Сикорский знал, необходимы новые доказательства зверств нацистов. Он уговаривал Далтона продолжать забрасывать польских диверсантов в немецкий тыл. На тот момент были предприняты всего три такие операции, поскольку Великобритания оказывала помощь Советскому Союзу. Сикорский понимал, чтобы добиться ощутимого результата, нужно делать больше.